Голова 1014. -я. Номинальное ученичество. За изучением секретной техники запечатывания звезд прошел еще месяц. Изо дня в день Ван Булэ продолжал чистить гигантского быка, параллельно осваивая новую технику. Лющиеся нескончаемым потоком лесть очень нравилась быку. Он пребывал в отличном настроении, от чего то и дело по всей планете гремел его раскатистый хохот. Причем дело не ограничивалось только чисткой. По настоянию старого бока Ван Болы начал охоту на вшей. «Малыш шестнадцатый, это совсем не простые вши! В награду за усердную работу разрешаю тебе ловить их!» Сперва Ван Буэлэ тайком скривился, не особо поняв, почему старый бык назвал это наградой. Вши шины на поверку оказались похожи на красных горящих жуков весьма свирепого вида с пастью полной острых зубов. Атакующая сила этих кровососов находилась где-то на уровне стадии владения душой. Их панцири оказались необычайно крепкими, Когда они втягивали конечности, Ван Була не мог убить их одним ударом. Слишком уж прочной была их природная броня. Раненый жук быстро восстанавливался, если выпивал какое-то количество крови. Странная природа этих существ позволяла им менять свои размеры. Сейчас их легко можно было спутать с огромными сокровищами. Если же старый бык вернется к изначальному размеру, эти твари тоже уменьшатся. Эти жуки напоминали обычных паразитов, вот только все выглядело так, будто они подчиняются воле старого быка. Это было слишком очевидно. С такой огромной культивацией Бэк мог легко уничтожить их всех одной лишь силой мысли. Ван Буэлла с удивлением насчитал не меньше 10 миллионов шей. Награда по версии старого быка заставила его лишь тяжело вздохнуть. Вскоре он понял скрытый замысел своего благодетеля. Быстро выяснилось, что ловить в шеи традиционными методами было не так-то просто, но с помощью изучаемой им техники запечатывания звезд поимка надоедливых насекомых пошла заметно быстрее. Таким образом, он стал еще быстрее осваивать секретную технику. В звездном небе было полно метеоритов, но они были слишком большие. Тренировка на огромных метеоритах быстро измотает любого, кто пока только делает первые шаги на поприще изучения техники запечатывания звезд. А вот запечатывание в шее не требовало такого количества энергии. Если смотреть на затраченные усилия и получаемый результат, то эффективнее было тренироваться именно на вшах. Возросшая скорость культивации и секретные техники запечатывания звезд стала приятным сюрпризом для Ван Буэлла. По этой причине он с небывалым рвением гонялся за вшами, ибо те идеально подходили для начальной культивации его техники. С этого момента постижение техники запечатывания звезд перешло в стадию непосредственной культивации. Незаметно пролетели три месяца, чистка гигантского быка подходила к концу, Ван Буэлла тем временем озловил десятки тысяч вшей. Его мастерство постепенно росло благодаря непрекращающимся попыткам запечатывания с помощью секретной техники, он был не так далек от завершения первого уровня. Все это время Ван Було масливал старого бока комплиментами, причем он не ограничивался своим репертуаром. Каждый раз по возвращении в башню на перерыв, если ему по пути встречались другие ученики, он старался поднимать в разговорах только такие темы, в которых можно было бы невзначай польстить наставнику. Вышло так, что все, кто с ним пересекался, Слушал хвалябные от наставнику. Возможно, из-за всего этого старый бык постепенно уменьшался в размерах, что снижало нагрузку на Ван Буэлэ. В итоге через три месяца он успешно исполнил ритуал. Изначальный скептицизм Ван Буэлэ окончательно рассеялся. Теперь он был на 90% уверен в правоте Лапули. Перед ним действительно разворачивался спектакль всего с одним актером. За несколько месяцев он неоднократно видел, как наказывался седьмой брат, и даже стал свидетелем взбучки Пятнадцатого. Тем не менее, это не пошатнуло его уверенности, поэтому он продолжил гнуть свою линию. Его стараниями в системе бушующее племя воцарилась гармония. Ван Боле постепенно привыкал к жизни на новом месте. Пока он занимался чисткой старого быка, цивилизация Первозлата прислала подарки вместе с извинениями. Астрономическое количество алых кристаллов, используемых для культивации множество целебных пилюль и артефактов а также 10 бессмертных и 100 обычных планет. Последние были уже переплавлены, на них не осталось ничего живого, поэтому практики на великой завершенности бессмертия могли практически идеально соединиться с ними. Одно это делало их очень ценными. Такое щедрое подношение показывало, что цивилизация Первозлата не желала делать из патриарха бушующее пламя врага. Присланный ими подарок с Ван Боле как нельзя кстати. Если он достигнет второго уровня секретной техники запечатывания звезд, то сможет запечатать эту сотню обычных планет, что сэкономит ему кучу времени, которое пришлось бы потратить на поиски их в космосе. После этого они станут частью его магической силы. Когда он доведет культивацию до третьего уровня, придет черед бессмертных планет. Они сделают секретную технику запечатывания звезд еще мощней. Ван Боло сразу заподозрил, что наставник специально для него потребовал планету у цивилизации Первозлата. «Подготовительный этап закончен. Теперь надо как можно быстрее завершить культивацию первого уровня». Впервые после приезда в систему «Бушующее пламя» Ван Боулэ три месяца провел в уединении. За весь этот срок он ни разу не покинул башню. Такая сосредоточенная культивация принесла плоды. Он успешно культивировал первый уровень секретной техники запечатывания звезд до великой завершенности бессмертия. В тренировочной комнате башни Ван Боулэ взмахнул рукой Благодаря магической формации комната могла расширяться практически до бесконечности. Десятки тысяч пойманных на боке в шее превратились в крохотные шарики и стали располагаться в пространстве таким образом, чтобы получился фантом старого бока. Образ огненного бока получился крайне реалистичным. В момент появления он оглушительно взревел. Во все стороны от него ударило мощнейшее давление. Ван Булэ был впечатлен. Такая мощь, такое давление может подавить всех практиков ниже стадии Вечной Звезды с духовными планетами». Ван было неспроста удивился, ведь фантом быка пока состоял лишь из запечатанных вшей, а не метеоритов. Причем без усиления со стороны дао-планеты, да и затраты культивации были незначительными. Потом у каждой вшей будет оболочка из метеорита, тогда мощь божественного быка станет еще больше. Если добавить благословение дао-планеты, то он сможет угрожать практикам с особыми планетами. У Ван Булы загадочно заблестели глаза. Теоретически он сможет игнорировать подавляющее большинство практиков стадии планеты. Только если ему не повстречается практик с древней планетой, да еще и на великой завершенности. Вот он не станет простой куклой для битья. Это еще цветочки. После десяти тысяч метеоритов я начну запечатывать обычные планеты. Сила запечатывания звезд вновь возрастет. Жаль, что заменить все метеориты планетами будет очень затратно пробормотал себе под нос ван Бола. Несмотря на это, он все равно собирался попробовать, поскольку выяснилось, что на практике культивация секретной техники запечатывания звезд отличалась от прилагаемого к технике описания. Культивация первого уровня подразумевала запечатывание только метеоритов, на втором он мог накладывать печати на обычные планеты. Тем не менее ван Боленроммчул что благодаря дао планете, даже во время культивации первого уровня мог попробовать запечатать ее обычные аналогии. Эта идея все сильнее захватывала его. Покинув тренировочную комнату, он возник снаружи башни. Он послал сообщение сестриц-наставницы, в котором сообщил о своем уходе, после чего в луче радужного света умчался в небо. Он планировал покинуть главную планету бушующего пламени и отправиться на поиски метеоритов для запечатывания, дабы улучшить свое владение секретной техникой. Тем временем границы системы мчался летающий челнок и спускающий магические монассы. Внутри стоял Сэхо Его глаза сияли небывалой решимостью. Если я стану учеником Патриарха бушующего Пламя, пусть даже номинальным, официально непризнанным учеником, этого будет достаточно. Тогда я и тот загадочный парень будем учиться под одним наставником, в таком случае его будет значительно проще попросить о помощи.